«Это ты, Калиста?» — спросил Калигула, обернувшись. «Что ты принес? Тебе застольное платье и напоминание о том, что настал час обеда. Тогда добро пожаловать! Ты, как всегда, вовремя!» — воскликнул Калигула, улыбнувшись Либертину и жестом приглашая его войти. После того, как Калиста помог ему переодеться, он озорно щелкнул его по щеке и, подмигнув, сказал. «Ну, Калиста, друг и свидетель моего мрачного прошлого! «Не пора ли отомстить за все наши страдания?» Затем, неожиданно хлопнув в ладоши, он как-то странно посмотрел на слугу и продолжил. «О да, во имя Геркулеса, нам есть за что отомстить. И, клянусь, мы расплатимся сполна. У нас задрожат и люди, и боги». Он помолчал и добавил уже другим тоном. «Ладно, Калиста, ладно». Либертин подобрал траурную тогу к Аллигулу и, поклонившись, вышел. Повернувшись, император быстро подошел к Софе, схватил за запястье Эннию Невию и, притянув ее к себе, посмотрел ей в глаза долгим взглядом, одновременно выражавшим и ярость, и нежность. Энни, опустив голову, не сводила глаз с ковра Антиоха, лежавшего у нее под ногами. «Слышала, — наконец, — выговорил Калигула. Слышала? — Так давай же радоваться. Хватит с нас тех мучений, которые нам пришлось пережить на Капри. Больше не надо плакать. Ну, Энни, милая. Он опустился на колени, обхватил ее шею одной рукой и припал губами к ее губам. Потом глухо сказал, «Я тебя люблю и буду любить. Только не расстраивай меня, не ревнуй, не подозревай. Не забывай, что ты тоже принадлежала Макрону, такому доблестному мужу и такому услужливому». Вдруг припав к груди женщины и покрывая ее поцелуями, он спросил, Как, по-твоему, я красивее Макрона? Красивее всех, красивее Аполлона. Ты действительно ненавидишь Макрона. Он мне отвратителен. Я сделаю тебя своей женой, Августой. О, гай, возлюбленный мой, прошептала женщина, страстно целуя императора. Давай же осмотрим наши будущие брачные покои, вставая и беря ее под руку, произнес Калигула. Потом пойдем на обед. Молча и нежно глядя друг на друга, Они направились в комнату, откуда недавно вышла Энния Невия. «Сальве, Цезарь Август, по твоему повелению напоминаю тебе, что твой иудейский друг Агриппа из Иродов». «Агриппа — царь иудеи, и сын Ирода Великого, разделивший власть со своим братом Иродом». Этот звучный баритон донесся со стороны главного входа в таблий. Калигула и Энни одновременно обернулись на голос и увидели Невия с Артория Макрона, одетого в белую, окаймленную пурпуром тогу, из складок которой торчала рукоять меча. — Сальве, мой верный Макрон, — ответил Калигула, остановившись. — Через полчаса мы пойдем на обед, а после него отправимся в тюрьму Мамертин. Вот там ты и расскажешь об Агриппе. — Будет так, как ты прикажешь, — произнес Макрон. Калигула, не выпуская руку Эйни и Невии, медленно пошел прочь. Однако, пройдя несколько шагов, он снова остановился и вкрадчиво спросил, «Знаешь ли ты, Макрон, что твоя супруга очень красива? Я рад, что она тебе нравится. Я ее обожаю, Макрон. Благодарю тебя за это. Подожди немного, и мы вместе пойдем обедать. Хорошо, я буду в таблии». Когда Калигула и Невия скрылись в покоях, префект Притория принялся ровными шагами ходить из угла в угол. Словно хотел измерить длину комнаты. Правую ладонь он положил на локоть левой руки, который подпирал подбородок. У него был вид человека, глубоко погруженного в свои мысли. О чем он думал: об измене, который едва не стал свидетелем, а может, хотел отомстить за свой позор. Откровенно говоря, не вижу в Эне тех достоинств, которые находят в ней Калигула, но тем лучше. Горе тем мужьям, которых наши скромные матроны. Обманывают по 10 раз на дню. Но если Энния понравилась Калигуле, то это удача. Во имя Кастера. Уж лучше пусть изменяет с Цезарем, чем с первым попавшимся актером, атлетом, гладиатором, даже с рабом, как все остальные. Цезарь раздает и отнимает почести и богатство. Что верно, то верно. Энния превзошла многих в искусстве нравится мужчинам. И это все ради меня. Я помню, что она говорила мне на капри. Вот кто будет преемником Тиберия. Тиберий скоро умрет, а Гай останется, молодой и пылкий. Нужно быть рядом с ним. В нем залог нашего будущего.